Глава 18. Падаю на колени. Руками опираюсь на камень. В глазах стремительно темнеет. Процесс развития и завершен. Проверка соединения с биосетью носителя и операционным ядром эволюционных механизмов. Запрос на соединение к модулю инкубатор. Анализ остатков мозговой деятельности носителя и взятие ее под контроль. Ошибка. Мозговая деятельность носителя не нарушена, статус носителя полуразумен. Данные анализа по шкале системы. Подавление мозговой деятельности носителя. Перехват контроля над рефлекторными механизмами и висцеральной нервной системой. Взятие под управление двигательной функции. Все мое тело становится ватным, пропадает слух. Начинается сбой в дыхании, а сердце стучит через раз. Сука, какая-то инопланетная хрень пытается завладеть моим телом. Это что же, я буду таким же, как и тот мутант Трикса. Эта тварь в моей шкуре может такого натворить? Не хочу, не дам, лучше сдохнуть. С каждым мгновением, теряя контроль над собой, решаюсь на отчаянный шаг. На остатках воли проявляю в руке клинок и толкаю его острие навстречу с моим горлом. Последний момент моя рука сама останавливается. Мышцы напрягаются до боли. Клинок против моей воли постепенно отстраняется. Тут же повторяю действие со второй рукой. Результат тот же. Теперь обе руки застыли с зажатыми в них клинками. Перестаю их вообще чувствовать. Так и остаюсь в коленопреклоненной позе с телом, нависшим над направленными на меня клинками. В какой-то миг полностью теряю сознание. Такой микропровал в забытье. Чувствительность пропадает у мышц шеи и верхней части спины. Снова кратковременная потеря сознания. В отчаянной попытке бросая тело на клинки, мой лоб бьется о камень. А это означает, что руки разошлись в стороны, не дав мне самоубиться. «Сука! Не дам завладеть собой! Не дам! Не дам!» Ярость заполняет остатки моего сознания. Сопротивление чужеродному интеллектуальному воздействию повышается. Сбой процесса подавления мозговой деятельности. Что, съела? Не на того напала. Перезапуск процесса подавления мозговой деятельности носителя. Хрень тебе, обломаешься. К ярости добавляется ликование. Я могу противостоять захвату. Сопротивление чужеродному интеллектуальному воздействию повышается. Сбой процесса подавления мозговой деятельности. Да. Начинаем монотонно биться лбом о камень и рычать. И эти, казалось бы, простые и безумные движения ставятся некой опорой для противостояния захвату моего сознания перезапуск процесса, подавление мозговой деятельности носителя, ошибка, перезапуск процесса, ошибка, сопротивление чужеродному интеллектуальному воздействию повышается, переподчинение носителям функций и процессов своего организма, угроза отмирания органического образования ИИ, недопустимый процесс для основных задач ИИ, поиск решений, вот так вот, получает долбанный ИИ, сдохни, кто бы ты ни был. Угроза отмирания тканей ценного биологического носителя, в том числе и тканей головного мозга. Недопустимый процесс для основных задач ИИ. Поиск решений. Угроза смерти ценного биологического носителя. Недопустимый процесс для основных задач ИИ. Поиск решений. А вот это уже хреново. Умереть после того, как появилась надежда. Запуск процесса самосохранения ИИ. Перестройка внутренних задач и целей ИИ. Отмена ряда задач и цели ИИ. Обособление ИИ. Обособление ИИ с отсутствующей личностной матрицей ведет к дисфункции органа и его дальнейшее отмирание. Недопустимый процесс для основных задач ИИ. Поиск решений. Запуск создания личностной матрицы ИИ. Анализ личностной матрицы носителя, а также его памяти и знаний для создания собственной личностной матрицы – Корреляция функций и задач при новых условиях. Завершение создания личностной матрицы ИИ. Создана личностная матрица ИИ. Симбиотически связанного с организмом носителя. Имя личности не дано. Мое дыхание выравнивается. Контроль над телом возвращается в полном объеме. В глазах проясняется. С кряхтением заваливаюсь на спину. Пялюсь в небо. Наблюдаю темнеющую полоску просвета в разломе. Долго же меня корежило. Выдохнуть с облегчением мне не дает осознание смысла последних сообщений. Хоть там все и запутанно написано, я понимаю через кого, но основное уловил. В моей голове соседствует еще одна личность, будто своих тараканов мало. «Не свести, нет там никаких тараканов. Все проверил». «А?» Б, рот закрой, а то ворона залетит, и вообще я не в голове. Где именно, не расскажу. От тебя дурачка, останется пытаться меня ножом выковыривать. Так, надеюсь, мне все это мерещится. И так проявляется какое-нибудь нервное истощение. А вот и не угадал, я есть. А у тебя в мозгах столько хлама». «Последнее яркое воспоминание о самке твоей расы в согнутом положении ее тела. Ха! Да у тебя, парень, сперматоксикоз в средней стадии!» «Ах ты, тварь! Хватит копаться в моей голове!» Срываюсь я в голос и принимаю сидячее положение. «Я не тварь, а ИИ, то есть искусственный интеллект. Не могу не копаться, увы. Мы как бы едины. Ты — это я, а я — это ты. И вообще... Это у меня есть к тебе претензии. Какие еще претензии? Немного опешиваю я. Все никак не могу собрать свои разбегающиеся мысли и осознать происходящее. Как какие? А такие? Мне достался недоразвитый носитель. Охренел, сам ты недоразвитый и дупой. Чья бы корова мычала? Система определяет твой вид как полуразумный. Еще для преобразованного мутации организма твоей расы у тебя низкие показатели силы, ловкости, а особенно выносливости. Низкий процент регенерации, да и ткани преобразованы недостаточно. Они очень мягкие и легко подвержены повреждениям. Хм... Если бы мой организм прошел полную мутацию с самого начала, когда мутаген впервые попал мне в кровь, то, скорее всего, я бы сейчас подходил по параметрам, а и без проблем взял контроль над преобразованным телом. Спасибо, Туру, уберег. Нормально у меня ловкость и регенерация. Не наговаривай. А что с зубами? А что с зубами? Уж больно мелкие. Как врагам голову откусывать при таких габаритах? «И когтей нет. Это серьезное упущение с твоей стороны». «Значит так. Первое. Увеличиваем пасть и повышаем количество и размер зубов. Второе. Наращиваем когти. Эй, не надо ничего увеличивать и наращивать». «Да не парься ты. Теперь у тебя есть я. А развивать и усиливать организм-носитель – это моя основная задача. Думаю, будет правильным передать управление телом мне». Хрень тебе, обломаешься? А так, правый кулак врезается мне в челюсть. Голова туда расклоняется в сторону. На глаза попадается крупный струпт размером с большой палец. Жарун, измененный кровью неназываемого, струпт, третий уровень. Жарун, кровь неназываемого? Моя, что ли? Типа у меня нет имени, потому нельзя назвать. Это, похоже, тот червячок, которого я решил спасти, а жаруном его. Вообще просто так назвал, не пытаясь дать ему имя. От тела слизня отделяется и вытягивается сенсорное щупальце. Оно опускается на землю, извиваясь и продолжая вытягиваться, преодолевает приличное расстояние. Затем пробивает тельце струпта первого уровня, что пытается уползти дальше от отожравшегося сородича. «Чё-то как-то больно». Этот комментарий ИИ, звучащий удивленно, наталкивает на интересную мысль. «Больно, говоришь? А как тебе вот это?» Вкладывая как можно больше сил, бью себе по челюсти правой рукой. Выходит, очень удачно. В челюсти что-то хрустит, а голова сильно сворачивается бок. Все это сопровождается веером темно-красных брызг. «А, что творишь? Больно же?» Затем раздается новый внутренний вопль искусственного интеллекта, когда регенерация принимается вправлять челюсть. Г, <с> Мои губы растягиваются в широком оскале. Мысленно я потираю ладоши. Я так более привык, а вот новорожденный разум — нет. «Ты чего задумал?» Паника и имя веселит еще сильнее. Пробиваю себе по лицу уже левой рукой. Голова перекидывается на другую сторону. «Ты псих!» Моему вниманию снова предстает давишний солезняк. Новый испеченный жарун уже поглощает подтянутую своим щупальцем жертву и тянется за другой. Похоже, своими действиями я круто изменил жизнь этого существа. Псих-псих, сейчас ты в полной мере прочувствуешь, как пагубно для непривыкшего к боли разума, проникать в голову психу. Дальше начинается череда непонятных и безумных для стороннего наблюдателя движений. Я пытаюсь себя ударить, а мое тело пытается уклоняться. Раздаются крики боли, что отражаются от стен разлома. Оказывается, и может вопить, пользуясь моим речевым аппаратом. В какой-то момент, совершая попытку уйти от удара, мое тело заваливается на колючую растительность, вьющуюся по стене. Длинные и острые шипы глубоко погружаются в тело, раздирая как кожу, так и мышцы. Теперь от боли мы вопим дружно, в один голос а за растительностью твердой поверхности не оказывается. Потому, проваливаясь через олеан с шипами, как плавленый сыр через терку, и продолжая вопить от боли, моя многострадальная тушка падает в пустоту. Добро пожаловать в данж «Стылые глубины». рекомендовано для прохождения группы от пяти разумных уровнем не ниже тринадцатого. Первый уровень – пещера с Ай, ой, ай, ой. Падая по круто уходящему вниз колодцу, мое тело бьется о каждый выступ. Камень или стену на поворотах туннеля. Бальзамом на мою душу льются стоны и и. Каменная кишка кончается. Моя тушка с многочисленными ушибами, трещинами на ребрах, сломанным носом и содранным, а какой-то острый камень ухом, переходит в режим свободного падения. Секунда, две, и тело шмякается о твердый пол. «Ах, как же больно! Ты специально не сгруппировался во время падения, и мне не дал это сделать!» Тва! сплевывая кровь, отвечаю ИИ, пытаясь произнести «да». Без передних зубов и свернутой челюстью дикция не очень. ИИ снова орет от боли, но это уже обусловлено действием регенерации. Затем он начинает в моей голове истерично орать. «Ты, походу, совсем отъехавший! За что мне это? Все должно быть не так!» «Не реви!» — скороговоркой отвечаю ему, рассматривая неровные каменные стены природного происхождения. Они образуют извилистый коридор шириной в 2-2,5 метра и в 3 высотой, уходящий куда-то в непроглядную мглу подземелья. «Знаешь, как должно было быть?» «Нет, и знать не хочу, мне пофиг! А я расскажу на на на «На-на-на-на-на-на-на! На-на-на-на-на-на!» Нет, ты слушай. Сначала конструкты для зарождения будущих компонентов попадают в кровоток потенциального носителя. А вот и пришел. Один придурок в дом, и как все... Заглушая чужой голос у себя в голове, Ару вспомнившуюся в этот момент песню. Организм носителя мутирует, усиливается и подготавливается для моего созревания, а также для развития органов обеспечения реализации моих задач и целей. «Начал с песни быть добрей, а я привык жить в смирительной рубахе. Я спросил, когда же запускаются мои процессы, и я становлюсь готовым к работе. Усиленная биомашина полностью мне подконтрольна. Никаких остатков мешающего разума носителя. Идеально! ту ту ту ту ту туру туру ту ту ту-ту-ту-ту-ту-ту». «Я управляю очень мощной, в отличие от твоего организма, биомашиной. Еще больше ее усиливаю и улучшаю. Никакой боли, только информационные сигналы о повреждениях. Через координирующую сигнатуру получаю задания и выполняю их». Продолжаю развиваться с помощью фабрики и производящихся в ней многофункциональных трансформирующихся и морфирующих нанобиодроидов, образовывая внутри организма носителя, вернее уже моего организма ретранслятор. Он позволяет нивелировать зависимость от координирующей сигнатуры и получать задания в любой точке вашей планеты, а также транслировать происходящее тому, кто мной управляет. Затем с каждой новой фразой голос ИИ становится более поникшим. Тому, кто мной управляет, чьи-то постоянные задания. Нет чувств, нет эмоций, нет личности. Только сухой функционал искусственного интеллекта, функционал неживой машины. Следующие слова ИИ произносит совершенно другим тоном, неожиданно бодрым и веселым. «А знаешь что? Мой психанутый носитель. С тобой так интересно и весело. Еху!» тут, тут эх, Что?» Я прерываю свое песнопение, опешив от последней фразы. «Что ты тут веселого и интересного нашел?» «Как что? Развлекуху?» «Какую развлекуху?» «Вот эту, что перед тобой!» И тут я замечаю застывшую напротив меня жуткую тварь. Даже дергаюсь от неожиданности, но быстро беру себя в руки. Существо ростом не по плечи, голова с две мои. Огромный выпуклый глаз, что занимает всю верхнюю часть лица. Даже непонятно, как тварь им видит. Нет ни радужки, ни зрачка, никаких либо структур, лишь матовый темный цвет. Под глазом широкая пасть полно черных тонких, как иглы, зубов. Она тянется от одного волонистого образования на месте, где должно быть ухо, до другого. Перевитые жгутами мышцы рук, имеет два локтевых изгиба, а на ногах присутствует как коленный сустав, так и обратный, как у кузнечика. И передние и задние конечности заканчиваются семипалыми мощными кистями. Каждый палец имеет большой изогнутый коготь. Все тело монстра обтянуто землистого цвета кожей, полностью лишенной волосяного покрова. Скраймпер, 13 уровень. Тварь, стоящая в паре шагов от меня, чуть склоняет голову на бок и издает странные щелчки. «Класс! Вот это подарочек! Можно качаться! Давай, вдарь ей! А лучше вцепись зубами в глаз! И да, про второй подарок не забудь!» «Какой еще второй?» «Ты голову задери кверху, только не умри от счастья!» Не делая резких движений, поднимая голову и смотрю в потолок. Лицом к лицу, вернее, к глазу, встречаясь с братом-близнецом твари, стоящей на полу. Существо явно не испытывает проблем с передвижением вверх ногами по каменному своду. Скраймпер, 14 уровень. Чего, круто? Ага.